Параграф 2. понятие и представление Понятия существенно отличаются от представлений. представление это наглядные образы предметов, явлений. Поэтому нельзя, например, иметь представление о скорости движения света, так как нельзя получить наглядного образа такого движения. Но мыслить скорость движения света мы можем. Мы имеем понятие о движении света со скоростью 300 000 км в секунду. Представления всегда имеют индивидуальный характер. В них главное не отделяется от второстепенного, они могут складываться из несущественных признаков. Понятия, в отличие от представлений, отражают сущность вещей. Они имеют характер всеобщности. Одними теми же понятиями пользуется множество разных людей. Понятие, являясь отражением объективного мира, возникает в результате мыслительной деятельности многих людей. Они отличаются устойчивостью и, как всякий накопленный людьми опыт, передаются с помощью языка от человека к человеку. Мы постоянно пользуемся понятиями как основным фондом всех наших знаний, в котором запечатлена многовековая практика человека.